Глава двенадцатая. Путь избранного. Чан, я за тебя волнуюсь. Миловидная китаянка в длинной ночной рубашке стоит у подножия деревянной лестницы, ведущей наверх прочь из подвала, и с тревогой смотрит на Чана. В руках у нее кружка с чаем, над которой поднимается пар. «Уже целый год прошел. Ты должен сделать перерыв». Чан в белом, перепачканном кровью халате стоит перед большим столом в центре просторного помещения. Он не обращает никакого внимания на женщину, внимательно наблюдая за тем, как рука, лежащая на столе перед ним, быстро сжимает и разжимает кулак. На руке нет кожи, лишь голые мышцы, а пальцев всего три. Это не человеческая рука. Из под подмышц к небольшой металлической коробке с широким вентиляционным отверстием на боку идут несколько шлангов и множество разноцветных проводов. Провода обклеены белой изолентой с разными подписями, сделанными маркером. Из металлической коробки с другой ее стороны выходит один широкий провод, он подключен к стоящему рядом ноутбуку. На экране ноутбука таймер отсчитывает часы, минуты и секунды, а также показывает температуру и уровень заряда чего-то. Сейчас он показывает 2 часа и 3 минуты, температуру 41,5 градуса и уровень заряда в 3%. «Слишком мало», — качает головой чан Вокруг него на других столах Стоит различное оборудование Инструменты в банках Наполненных желтоватой мутной жидкостью Плавают руки и ноги Одну стену помещения Занимают клетки для животных Всего в нескольких из них Спят собаки разных пород Остальные клетки пусты Чан Снова обращается к нему девушка Отдохни, я умоляю тебя Всего пару дней Чан поворачивает голову И задумчиво смотрит на женщину. Слишком высокая температура, сообщает он ей. Чем выше нагрузка, тем сложнее сдерживать рост температуры. А энергии слишком мало. Слишком мало. Этот источник не подходит. Ты целый год возишься с этими руками и ногами. Целый год, Чан! Евреи используют мои наработки биогенераторы. Очень неэффективная технология и малосовместимость с человеком. «Слишком громоздкая, слишком грубая для интеграции в нервную систему. Но, возможно, мне стоит продолжить те исследования, а этот вариант пока отложить? Как думаешь?» «Я думаю, тебе нужен отдых. Ты провел тут слишком много времени». «Слишком много времени», — кивнул Чан. «Согласен, времени слишком мало». У меня не хватает времени, чтобы проверить все теории из имеющихся, наверняка есть еще и другие. Слишком мало времени. Что ты думаешь о биодвигателях? Они сносно показывают себя, если генератор — слон, медведь или горилла, но... Чан, я думаю, тебе нужно остановиться, ты сходишь с ума. Не говори глупостей. Глаза Чана вдруг сверкнули злобой. Как я могу остановиться? Как они отпилили ему ноги и руки? Губы Чана дрожат, руки стиснули в замок. На мгновенье кажется, что вот-вот на его глазах выступят слезы, но он берет себя в руки. Они отпилили ему ноги и руки. «Ты понимаешь это?» — почти шепотом спрашивает он. «Чан, я...» — я думаю, нужно вернуться к биогенераторам. Он говорит это уже снова сам себе, задумчиво глядя на руку, продолжавшую сжимать и разжимать кулак. Его голос снова спокоен. Они используют эту технологию глупо, неэффективно, с колоссальными потерями. Чан! Даже не пытались доработать. Работают по моим черновикам. Это всего лишь прототип. Чан! Уверен, я могу повысить эффективность, но как избежать перегрева? Может быть... Господи боже, Чан! Не выдержала женщина и бросила кружку на пол. Та разлетелась вдребезги, залив все вокруг чаем. «Твой сын мертв, ему больше не нужны ни руки, ни ноги, он мертв, его больше нет!» Теперь ее губы дрожат, а по щекам текут слезы. «Но наш сын жив, Чан, малышу уже год, а ты его даже на руках ни разу не держал!» «Должен быть способ избежать перегрева!» Продолжил бубнить себе под нос Чан, даже не посмотрев в сторону девушки. «Алло, долбоёб приди в себя!» Кто-то несколько раз щелкнул пальцами перед моим лицом. Открыл глаза, надо мной навис Макс. Красноволосый, нарисованный мудак, с вечно нагловатой ухмылкой на лице. «К тебе там гости пришли!» «Гости?» — удивился я. Пульс немного участился, сел на кровати и принялся оглядываться по сторонам. За тот год, что я провёл тут, никто никогда не приходил ко мне в гости. Неужели это Жека? Я уже начинал думать, что он не более чем плод моего воображения. Но в ангаре нет никого, кроме Макса и Бездны. Где гость то Ты что ли гость? Такой гость мне нахер не нужен. Опять набухаешься и до утра будешь рассказывать байки про свои походы. Тебе не нравятся мои байки? Мне не нравится твой пиздёж. а твои байки на 97% состоят именно из него. Это схуяли. Хоть один пример, где я соврал. Когда ты один зашел, хер помнит, на какой километр на вас напали три тени, и ты убил одну из них, кинув в нее кусок арматуры, словно копье. «Ну, тут, может, и приукрасил», — признался Макс после короткой паузы. «Но это был единственный случай. Не знаю, что на меня тогда нашло». Единственный случай, когда ты не соврал, это когда ты признался, что пассивный гей. Я никогда в таком не признавался. Вот это как раз пример твоего постоянного пиздежа. Ты пьешь фруктовое пиво. Это во всем настоящем мире считается публичным заявлением. Я пассивный гей. Трахните меня, пожалуйста. Оно вкусное. Потому что ты гей». Короче, ладно, я не буду продолжать этот спор. Нахер мне не нужен этот утренний душ из оскорбительных подъебок? Там к тебе реально пришли. Не стал запускать, чтоб ты бездну приготовил морально. Мало ли она решит стариной тряхнуть, городских поубивать. Твое недоверие к моей душе оскорбительно. Я бы заехал бы тебе в челюсть с правой, но боюсь, ты примешь это за предварительные ласки. Гей! «Всё, короче, я не буду в этом участвовать», — он показал мне средний палец. «Попроси бездну держать себя в руках, окей? Я пойду приглашу. А, и, кстати, все уже собрались у ворот, пока ты тут спал, так что времени у вас немного». И он пошёл к выходу из ангара. «Слышь, зря ты не разрядился», — сказал ему вслед, я смотря на спину его изрисованные син брони. «Бронька у тебя уже такая темная, что чувствую, сегодня мне придется тебя захуярить!» Он, не оборачиваясь, снова показал мне средний палец. «Может, сейчас его ёбнешь обернулся я на бездну. Она в глубине ангара разглядывает развешанные на стене плакаты. «Бездна любит разглядывать плакаты». может смотреть на них часами и я постоянно прошу других операторов которых выпускают в город принести каких нибудь новых картинок бездно отрицательно проколокотала. она хорошо относится к максу и не горит желаньем его убивать ворота ангара стали разъезжаться нихуя себе неужели жека так отъелся что в дверь не пролез и пришлось ворота открывать я встал с кровати к моему удивлению в ворота пригнувшись вошла Душа. Белая душа. Четырехрукая, высоченная, выше бездны, выше любой из душ, которые мне доводилось видеть, а повидал я их немало. На груди у нее синим светится не один, а сразу два иероглифа, и один из них мне знаком. Душа идет к нам, но только сейчас я заметил идущую впереди нее девушку, беловолосую девушку. Бездна зарычала и, сделав несколько шагов, грозно нависла надо мной, широко расставив лапы. «Владян-сан!» — радостно прокричала девушка, ускоряя шаг. Лицо ее расплылось в широкой улыбке. Сердце мое бешено застучало, в глазах защипало от желания расплакаться, от умиления. «Ты кто еще нахуй такая?» Поинтересовался я, закрываясь от нее ладонью, словно от слепящей фары. Не хочу пиздострадать сейчас, в такой важный день. «Это же я, Мьянамитян!» Я немного опустил ладонь и пригляделся. «А, точно. Теперь узнал. Ты цвет волос сменила, а в этом мире это считай, что стало вообще другим человеком. Все на один ебальник». «Ну, спасибо», — обиженно скрестила руки на груди она. «Да я в хорошем смысле», — лениво попытался оправдаться я. «Ты зачем пришла?» «Сегодня ведь главный день», — смутившись, пожала плечами она. «Я три дня выпрашивала этот визит. Хотела увидеть тебя в...» Она осеклась. «Больше всего на свете мне хотелось броситься к ней, обнять и никогда не отпускать. Боже, какая она...» «А ну-ка нахуй!» — крикнул я и топнул ногой. Она отшатнулась, ее душа напряглась. Я поспешил добавить, это не тебе, прости. Ты хотела увидеть меня в... Что? В последний раз? Не сильно веришь в наш успех? Я не это хотела сказать, то есть... То есть это, но... Но не должна была, я не хотела. Само вырвалось, я переживаю за тебя, ведь предыдущая группа не вернулась, а вы... Это была не предыдущая группа, и то был не главный день. Они должны были просто потемнеть перед главным днем. Но, видимо, зашли слишком далеко или попали в засаду. В любом случае, лучше идти сейчас, пока они не вернулись с толпой теней и не сорвали нам все планы. Я знаю, но ведь вас немногим больше, чем было их. Во-первых, нас почти в два раза больше. Это нихуя не немногим больше. А во-вторых, с ними буду я. Я много слышал о твоих успехах. Вы с бездны потрясающие бойцы, но... «Ладно, я не хочу портить тебе настроение в такой важный день, тебе нужно быть собранным, я просто хотела повидаться». «Да уж, не хотела бы портить мне настроение не приходило бы». Охуенно приободряет тот факт, что, оказывается, белая душа и беловолосая девчонка из моих воспоминаний о прошлом на самом деле нихуя не из воспоминаний о прошлом, а вполне возможно из какого-то злоебучего пророчества о будущем, судя по контексту которого я стану ёбаной тенью. «Да ничего страшного», — натянул улыбку я. «Очень рад тебя видеть и рад, что ты зашла». Я сказал это все, как бы намекая на то, что теперь она может идти отсюда нахуй, но она, кажется, решила, что я рад ее визиту. Я вот тоже стала оператором, как видишь. Я так удивилась, когда это случилось. Я шла из школы и...» она боевая? Перебил ее я, показывая пальцем на душу, не желая слишком долго слушать историю, на которую мне совершенно похуй. «И да, и нет. У нее очень много боевых способностей, но она не может уходить за стены. Вот не идет и все. Мы с ней возглавим оборону города, когда вы уйдете. Нас этому почти девять месяцев учили. Так волнительно, если честно. Я совсем еще ребенок, а мне доверят такое важное дело». «Мой брат бы мной только сейчас понял, где видел один из иероглифов». Снова перебил ее я, не желая слушать нытье, и ткнул пальцем светящиеся синим символом на груди ее души. «Один из них я каждый день вижу на груди бездны». «Да, все правильно», — улыбнулась Мияна Митян. «Ее зовут Жизнь. Если добавить к символу бездны и смерти символ восхождения, то получится Жизнь». «А если убрать из жизни восхождение, получаем...» «Понятно. В третий раз перебил ее я, не желая слушать урок китайской философии. Или японской, или хуй знает какой. Слушай, не хотелось бы тебя выгонять, но...» Она смотрит на меня трясущимися глазами, цвета светящихся иероглифов на груди ее души. Готова заплакать. «Но...» Ее волосы треплет хер знает откуда взявшийся ветерок. «Не могла бы ты съебать отсюда нахуй и не мешать нам с бездной готовиться к выходу?» Протараторил я на одном выдохе. «Очень приятно было повидаться, но сейчас, правда, нахуй не до тебя!» Её глаза продолжают драматически по-анимешному трястись. Несколько мгновений она смотрит на меня, ожидая, что я сдамся, одумаюсь... Но, не дождавшись, одним движением утирает слезы, быстро кивает и, прижав руки к груди, разворачивается и идет прочь. Ее душа, недовольно проклокотав, отправляется следом. «Я смотрю, как она медленно уходит. Мне хочется догнать ее, извиниться. Стой!» Чан обернулся. Он уже спустился с крыльца и почти дошел до своей машины. «Пожалуйста, не надо». Попросила его все та же девушка. Она стоит в дверях дома. «Не уходи, я должен», — ответил Чан, отворачиваясь. «Мне нужно знать это. Тебе нужно быть сыном!» По ее щекам потекли слезы. «Я постараюсь вернуться как можно скорее». Он сел в автомобиль, завел двигатель, машина тронулась с места и отъехала от тротуара. Уезжая, он так и не посмотрел в ее сторону. Машина доехала до перекрестка, и тут ее сбила огромная черная душа, ногой отправив в стену второго этажа ближайшего дома. Погореженная машина с грохотом рухнула на тротуар, сверху посыпался битый кирпич. «Бездна, ёб твою мать!» — рассердился я. «Хорош дурачиться!» Она обернулась, обиженно проклокотала и, запрыгнув на крышу того же дома, скрылась из виду. «Твоя душа единственная ходит впереди тебя», — заметил идущий рядом со мной Макс. «И единственная из душ, кто ведет себя, как пятилетний пиздюк. Хотя с кем поведешься...» Я обернулся. За нами шло с полсотни операторов, и еще дальше шли их души. «Пятьдесят оттенков серого, блядь!» — покачал головой я, снова переводя взгляд вперед и на дорогу. «Лол!» — усмехнулся Макс. — Что-то тихо сегодня, да? Почти до мрачных земель дошли и ни единой стычки с тенями. Тоже заметил, нихуя непонятно, хороший это знак или не очень. Но первая группа тут -то точно проходила, мы уж наткнулись на их потери, так что, наверное, это закономерно, все-таки четыре дня всего прошло. Надеюсь, весь этот безумный план сработает». Голос Макса звучит взволнованно. Должен, если бы я мог превратиться в тень, то давно бы превратился. Мы заходили очень далеко, и никто из тех, кто был в моей группе, не обращался. Надо было им слушать тебя и взять вас бездны на свою прокачку. Но Колену я никогда не нравился. Он же пиздец с каким мессией себя считает. «Избранный почти черный рыцарь умирающего мира, блядь!» «Самый темный оператор за всю историю!» «А тут на тебе здоровенный хуй на плечо!» «Появился не почти черный, а черный оператор!» «Уверен, он и в главный день повел бы своих людей отдельной группой!» «Просто из гордости!» «Тупой хуесос!» — согласился Макс. «Хочешь жвачку?» Я вытащил из набедренной сумки пачку и протянул Максу. «Дай-ка я попробую». Чан протянул руку. «Они сидят на соседних местах в автобусе. Свободных мест нет, нескольким людям даже пришлось стоять в проходе. За окнами мелькают деревья, в глубоком небе высоко стоит солнце, других автомобилей нет, они едут по пустой трассе. Секунду, только сохранюсь». Рыжеволосый подросток с лицом, усыпанным конопушками, вызвал меню, сохранился и передал приставку Чану. «Держите!» «Значит, вот тут показывается, сколько у меня очков хода?» «Очков энергии!» — кивнул подросток. «Нажмите крестик, чтобы вызвать меню тактических умений бездны. Сейчас доступен только ракетомет, вызов меча и щита». «А откуда вызывается это все? Вертолет приносит или как?» «Нет, просто появляется». «Просто появляется», — говоришь. Как-то печально улыбнулся Чан. Очень по-научному. «Так игра-то не про науку», — пожал плечами подросток. «Это тактика». «Мне больше наука нравится», — вздохнул Чан, передавая приставку обратно пареньку. «Ракеты, значит, просто появляются. Чего-то мне перехотелось играть». «Зря». Бои тут очень классные. Можно планировать свои действия, а потом смотреть, как они сработают. И если что-то работает не так, отматывать все обратно и пробовать снова. Вот бы мне в реальной жизни такую способность. Возможно, сейчас твоя бездна была бы реальностью, а не персонажем детской игры, с которой просто появляются ракеты. А вы что, ученый? Бивый инженер в прошлом, кивнул Чан. «Значит, вы много знаете об этом вирусе?» «Об РПГ?» «К сожалению, нет. Я уже много лет не покидал Китай. В новостях рассказывали, что один город у вас закрыли из-за заражения каким-то вирусом, но подробностей мало. Империя подавала это как незначительную проблему, с которой она успешно справляется. Нам говорили, что ситуация под контролем. Я только тут узнал, что все гораздо хуже». о необычном принципе действия, о том, что вирус уже вырвался за пределы города и вот только сегодня утром впервые увидел людей, находящихся под его воздействием. У знакомых моих родителей сын под этой штукой принял свою собаку за свитер и пытался надеть. «Звучит смешно, но, уверен, выглядело это совсем иначе», — покачал головой Чан. «Жуткое зрелище», — подтвердил мальчик. «Я сам не видел, но папа рассказывал, говорил, что этого парня прямо в нем нашли, задохнулся, запутавшись в собачьих кишках». «Твой папа рассказывает тебе довольно взрослые вещи. Не маловат ты еще для такого?» «Он говорит, чем больше я буду такого знать, тем больше буду бояться вируса, и тем осторожнее я буду себя вести». «Возможно, он и прав». «Надеюсь, он и мама в порядке». «А теперь завали ебальник и смотри по сторонам, пацан!» «Вообще-то это моя фраза», — заметил Макс недовольно. «Поэтому и сказал, я довольно улыбаюсь». «Замечаешь, какое небо красное?» — тыкнул пальцем вверх Макс. «И словно бы темнеет, хотя сейчас еще обеденное время». «Да уж, так далеко мы еще никогда не заходили». Он обернулся и теперь крикнул на ходу. «Эй, пацаны, так далеко мы еще не заходили. Никто не превратился там, случайно?» «Нет!» — откликнулся нестройный хор голосов. «Вот видите, значит, наш черный талисман работает!» Так сказал, будто негра с собой ведете, которому в карты постоянно везет. «Но не радуюсь раньше времени, и их не весели, пусть будут максимально собраны!» Меня все больше беспокоит полное отсутствие теней. Тут-то они уже должны были нам встретиться. Я посмотрел в свое отражение в хромированном корпусе автобуса, мимо которого прохожу. Всю мою черную броню покрывают рисунки. Уже не помню, когда я сдался и включился в эту дебильную игру, но теперь я тоже стал ёбаным холодильником многодетной семьи. Дверь автобуса внезапно с шипеньем отъехала в сторону. Из салона стали выходить люди, одним из них — Чан. Он пожал руку подростку, вышедшему следом за ним, пожелал удачи и, потрепав его по волосам, двинулся в сторону стоявшего на другой стороне улицы черного военного внедорожника, на боку которого нарисована угловатая белая козья морда. Рядом с внедорожником стоят двое бойцов в черной полевой военной броне, в высоких черных сапогах и защитных шлемах с нарисованными поверх теми же козьими мордами. Из глазниц их масок тускло светит синий свет. «Чан!» — кивнул один из них, открывая дверь внедорожника. Чан забрался в салон, следом сел боец. Второй боец сел на водительское кресло и сразу же завел двигатель. Чан откинулся в кресле и посмотрел в окно. «Смотри!» — кнул куда-то вперед Макс. «Что это там такое?» Я сощурился и всматриваясь в какую-то явно большую херовину на горизонте. Какая-то постройка или... Хуй знает, но явно что-то здоровенное. Через несколько минут городская застройка внезапно оборвалась... Говоря внезапно, я имею в виду действительно пиздец как внезапно. Тротуар оборвался, резко переходя в высокую траву. Также резко переходили в ту же траву и здания, причем некоторые из них просто обрезаны. То есть та их часть, которая должна залезать на территорию травы, просто отсутствует, будто бы ее отпилили гигантской пилой. Перед нами раскинулось огромное поле, посреди которого возвышаются багровые стены. Хотя, возможно, на самом деле они белые или серые, но кроваво-красное небо перекрашивает все в свой цвет. Стены высокие, такие же, как те, что окружают наш город, не ниже, сходятся кругом, словно окружают что-то радиусом в несколько сотен метров. Я остановился в шаге от травы, пока не решив, стоит ли в нее входить. Вдруг неведомая сила так же отпилит мне кусок ступни, как отпилила куски зданий и дорогу с тротуарами. — Я впервые вижу траву за стенами, — заметил Макс, остановившись рядом. — А такие стены ты уже видел, что ли? — не а Как думаешь, что это? Типа улей? — Улей теней? Угу. Они тебе пчелы, что ли? Скорее, логово. Но не факт. Может, это амфитеатр, или стадион, или еще какая-то архитектурная поебота, не имеющая отношения к теням. И вообще к нашей миссии. Просто очередная постройка. Больно атмосферно она выглядит для просто очередной постройки. Не находишь? Вокруг нее весь город пропал, и трава выросла. Больше похоже на логово финального босса. «Может, им помощь нужна?» — спросил Чан, провожая взглядом слетевший с дороги автобус, воткнувшийся мордой в дерево. Рядом на обочине, лицом вниз, лежит женщина, вся перепачканная кровью. Их внедорожник промчался мимо, не сбавляя скорости. «Им уже ничем не поможешь!» — ответил водитель. «Эта херня быстро распространяется!» Заговорил вояка, сидевший рядом с Чаном. Лицо его по-прежнему скрывается за шлемом-маской, на лицевой пластине которого нарисована морда козла. Эта херня мутирует. Доходят тревожные новости, что вирус начинает заражать и наших, несмотря на антидот. Зря ты вернулся, Чан. У меня не было выбора. Мне нужно с ним поговорить. Не факт, что он там будет. Ты же знаешь, никогда не знаешь, что у него на уме. — Да уж, но я буду ждать, сколько потребуется. — Мы тебя только до леса сможем подбросить, и придется идти ногами. Вчера оттуда ушел последний наш конвой, уходя запечатали тоннели. Божья воля покидает империю. — Понятно. — Ты ебанулся, что ли? Хули тебе понятно-то? — Что? — не понял я. — Ты сказал «понятно», — пояснил Макс. Мы стоим перед стеной, всего в нескольких метрах. Тут, вблизи, стало ясно, что на самом деле она белая, сделана словно из какого-то странного пластика. До того, как решились-таки ступить на травянистое поле, мы минут десять кидали в траву палки и камни, и, честно говоря, может, кидали бы их еще часов десять, ожидая, пока один из нас наберется смелости и рискнет конечностью. Но на помощь пришла бездна. Она просто прыгнула в траву и деловито пошла вперед, презрительным клокотом сообщая нам, что мы сакуны. Просто, видимо, о чем-то задумался. Разумеется, мне нихуя тут непонятно. Эта крепость, или как ее назвать, стоит тут посреди совершенно неуместного поля, и входа у нее нет. Может, еще раз обойдем ее кругом? «Ох, что-то хуёвое у меня предчувствие, Владян!» — нервничает Макс. «Всё внутри меня кричит, что нам туда не стоит попадать». Словно услышав его слова, прямо перед нами открылся высокий проход. Размер его кажется достаточным, чтобы туда прошёл и человек, и душа. За проходом нас поджидает зловещая тьма. «Кажется, вход больше искать не надо». «Не нравится мне все это, Владян», — снова поделился переживаниями Макс. «Пиздец, как не нравится. Нас словно туда заманивают. Если это логово теней, то очень спорная у них тут система безопасности. Открывает двери кому угодно», — согласился я. «И я о том. Не надо нам туда идти». на мои чувства говорят об обратном. Я хочу войти туда. Знаю, что все было ради этого момента, все было ради этого дня, ради того, чтобы я оказался тут». «Не знаю откуда, но эта уверенность просто появилась во мне, как когда-то появились знания об управлении системой тактического планирования бездны». «Нет, Макс, уверен, именно туда нам не надо». Я сделал несколько глубоких вдохов, собираясь с духом, а затем крикнул «За мной!» и вошел во тьму. Сталкивая ветки, Чан идет через лес. Его спортивные костюмы и кроссовки перепачканы грязью. Молния заплечного рюкзака разошлась, и содержимое вывалилось на землю. Но Чан этого не замечает. Он идет вперед, всматриваясь вдаль, Словно выглядывая что-то. Уже темнеет, сквозь кроны деревьев пробивается мрачный багровый свет заката. «Кто здесь?» — вдруг послышался голос. Чан резко остановился и повернулся по направлению к этому голосу. У дерева неподалеку, под самодельным навесом, сидит какой-то человек. Он складывает палки, по-видимому, собираясь разжечь костер — Мужчина одет в потрепанного вида пуховик, на голове шапка, лицо человека изуродовано, один глаз отсутствует, уродливый шрам проходит через все лицо, порванные губы прячутся в кустистой бороде, рядом с ним лежит обрез ружья».